Доказательство. Человек свободный, то есть живущий единственно по предписанию разума, не руководится страхом смерти по теореме 63, но стремится к добру непосредственно по к теореме 63, то есть по теореме 24, стремится действовать, жить, сохранять свое существование на основании преследования собственной пользы. А потому он ни о чем так мало не думает, как о смерти. И его мудрость есть размышление о жизни, что и требовалось доказать. Теорема 68. Если бы люди рождались свободными, то они не могли бы составить никакого понятия о добре и зле, пока оставались бы свободными. Доказательство. Свободным я назвал того, кто руководствуется одним только разумом. Поэтому тот, кто рождается свободным и таковым остается, тот имеет одни только адекватные идеи, и потому по теореме 64 не имеет никакого понятия о зле, а следовательно также и о добре, ибо понятия добра и зла соотносительны, что и требовалось доказать. С из теоремы четвертой ясно, что предположение этой теоремы ложной может быть принято лишь постольку, поскольку мы обращаем внимание на одну только природу человеческого, или лучше сказать, божеского. Не поскольку Бог бесконечен, но поскольку Он составляет причину существования человека. На это и на другое, уже доказанное нами, намекал, кажется, Моисей в известной истории первого человека. В ней дается представление только о том могуществе Бога, в силу которого он сотворил человека, то есть могущество, в силу которого он заботился единственно о его пользе. В этом смысле рассказывается, что Бог запретил свободному человеку вкушать от древа познания – добра и зла, и что как только он вкусил от него, тот же стал более бояться смерти, чем стремиться к жизни. Рассказывается далее, что когда человек нашел себе жену, вполне сходную с ним по природе, то он узнал, что в природе ничего не может быть для него полезнее ее, но что после того, как он поверил, что животные, подобные ему, Он тот же начал подражать их аффектом, смотрите теорию 27, часть третья, и терять свою свободу. Впоследствии ее снова возвратили патриархи, руководимые Духом Христа, то есть идеей Бога, от которой одной зависит, чтобы человек был свободен и желал другим людям того же блага, какого себе желает, как мы это уже показали выше, В теореме 37. Теорема 69. Душевная сила или добродетель свободного человека одинаково усматривается как в избежании опасностей, так и в преодолении их. Доказательство, аффект по теореме 7 может быть ограничен и уничтожен только противоположным ему более сильным аффектам. Но слепая отвага и страх составляют аффекты, которые могут быть представлены одинаково сильными по теоремах 5 и 3. Следовательно, потребуется одинаково большая сила или твердость духа, определение его, смотрите в схоле к теореме 59, часть 3, как для обуздания отваги, так и для обуздания страха. То есть по определению сороковому и сорок первому аффектов, часть третья, человек свободный.